Глава 34. Я быстро накрываю одной ладонью другую, прикрывая шрам от пореза, который получила однажды, разбив склянку в присутствии управляющего. «Нет», — тихо произношу я, «вы, вероятно, ошиблись». «А вот теперь, пожалуй, я окончательно убедился», отвечает мне управляющий, «и безмерно счастлив». Я удивленно вглядываюсь в лицо управляющего, Элиота Тамарела немного бледноватое, но всегда очень светлая и добрая. «Было бы удивительно, если бы он меня не узнал. Я с ним проводила иногда гораздо больше времени, чем я с Францем. И сейчас понимаю, почему. Нам сказали, что вы погибли. Совсем тихо, почти одними губами произносит управляющий. Но я не хотела верить. И правильно делал. В дверях аптеки за моей спиной появляется скала. В маленьком помещении аптеки он кажется слишком большим, и Эллиот с опасением смотрит на моего спутника». Но скала только внимательно присматривается к управляющему, будто оценивая, стоит ли ему вмешаться, и я едва заметно качаю головой. «Я хотела выпить кофе», — тихо говорю я. «В квартале отсюда, у почты, есть очень уютная кофейня». На самом деле я понятия не имею, насколько она уютная, просто заметила ее по дороге сюда. Но как вариант для встречи подойдет. Элиот улыбается, кивает и обходит нас со скалой, протискиваясь в дверь. Спиной чувствую неодобрение, исходящее от доверенного лица Бьорна. Наверняка же ему тоже были выданы инструкции о том, что мне стоит держаться ото всех подальше, чтобы не влипать ни в какие проблемы. Но Элиот уже меня узнал, и теперь у меня два пути. Попытаться избавиться от него, что естественно, я сразу отметаю. Или получить от этой ситуации выгоду. Да, я решаю пойти по второму. Я заканчиваю покупки в аптеке и отправляюсь в озвученную кофейню. Скала по-прежнему молчит, но настойчиво ведет. У него это получается даже без прикосновений, просто своим присутствием, к экипажу. Очень доходчиво открывает дверь и дает понять, что даже квартал мы все равно проедем, а не будем разгуливать пешком. Мол, и так слишком много ходили. Кофейня оказывается действительно уютной и очень тихой. Из пяти столиков заняты всего два — А за третий сажусь я с крохотной чашечкой крепкого кофе и небольшим пирожным с марципанами, как заявлено от «сладких булочек». Скала только заглядывает, но не заходит, а возвращается к экипажу. Надо бы ему тоже захватить пирожных, не оставлять же его голодным. «Нира?» Элиот присаживается рядом, искренне улыбаясь. «Я, честно говоря, по пути сюда уже начал думать, что мне привиделось, что вас встретил». «Но это я, да», — тихо говорю я. Даже если меня успели похоронить. Лицо Элиота становится сумрачным. Тут все не так просто, Нира. Я понимаю, что он намеренно не называет меня по имени. Объявить-то объявили. Но все так расплывчато и непонятно, да еще и без похорон. Я продолжал надеяться. Даже как приехал, показалось, что увидел в городе. Потом откинул мысль — и вот вы здесь. Поднимаю руку, останавливая его поток радости, который у управляющего никак не заканчивается, и он тут же замолкает. «Скажи мне, как там на фабрике?» «Я понимаю, что времени еще мало прошло», — говорю я. «Но какие распоряжения отдал Франц?» «Ох, Нира, он был так зол!» «Все снова и снова говорил о контракте с королевской звездой, который никак не приходит». «Потом отослал меня в город», — рассказывает Эллиот. У нас многое докупать надо уже. Вы же помните, мы утрясали с вами списки. Вот по последним я и закупался. Киваю. Это логично и понятно. Франц еще не скоро разберется сам с бухгалтерией и поставками. А люди как? Пожалуй, именно рабочие меня сейчас больше всего беспокоят, потому что на тонущем корабле фабрики первыми пострадают именно они. А они как раз ни при чем. Женщина особенно шокирована, Нира, говорит управляющий. Не верят. Многие помнят, как вы приходили к ним и сами показывали, учили, как надо делать. Да, я знаю по именам почти всех, кто работает у нас с самого начала, и сейчас испытываю огромную благодарность, что обо мне говорят, вспоминают. Я бы таких людей... Э, Лед, я смотрю на управляющего сквозь прорези в своей маске. Мне нужна твоя помощь. Чем смогу, Нира? Мне нужно, чтобы ты следил за делами на фабрике и рассказывал мне, — говорю я. Элиот хмурится, трет пальцами подбородок, а потом отвечает. «Вы знаете, Нира, на следующий день после вашего исчезновения на фабрику пришла Лидия и попросила все документы по патентам. Я их выдал, конечно, но сначала просмотрел сам. Вы же знаете, что они все не принадлежат вам». Чуть иронично улыбаюсь, отпивая своей чашки. Киваю. «Я не уверен, что готов честно работать на нечестного человека», продолжает Элиот. «У тебя будет хорошая рекомендация от меня, написанная задним числом, чтобы ты где угодно мог устроиться на работу. Мне пока что нужно просто время». В общем и целом Элиот соглашается. Мы заканчиваем наш разговор, и я, прикупив пирожных для скалы, возвращаюсь под его пристальным наблюдением домой. Там меня уже ждет посыльный, переминаясь с ноги на ногу, и, кажется, боясь приблизиться к дому. «Хоть какой-то толк от этого скрипучего ворчуна теперь. Охраняет». Еще б от той карги тоже охранял, ворчит внезапно гром. Это он сейчас о доме? Кстати, что-то Карне это не видно. Может, сегодня не заявится. Посыльный, увидев меня, радостно подскакивает. Нира Констанс, уточняет он, и когда я киваю, продолжает: Это вам, лично в руки. Он передает мне запечатанный тонкий конверт. Вас просили не откладывать. Сделав дело, посыльный быстро сбегает, постоянно оглядываясь. Ну и чего ты, хули, ганишь? Не стоит всех подряд запугивать. Качаю я головой, глядя на дом. «Все правильно он делает», — говорит Гром. «Нечего чужим у нас под окнами шляться». «Спелись все, да?» Обращаюсь к коню и только теперь замечаю, как скала с интересом рассматривает меня, словно сам понимает Грома, и теперь прислушивается к нашему разговору. Раскрываю письмо. Там буквально пара строчек о том, что меня приглашают для подписания договора. «На бал?»